Глава 5. После. Олимпийская победа обрушила на меня волну популярности. Меня узнавали на улице. Болельщики устраивали для меня флешмобы. Ведущие каналы приглашали на участие в съемках и на интервью. Я не была готова к такому. После Олимпиады было очень сложно вернуться и сохранить свой прежний режим, спокойно работать, ни на что не отвлекаясь. Я понимала, что сил не хватает, Нужно быть во множестве мест одновременно и при этом продуктивно тренироваться. Не хватало и эмоций. После общения с журналистами, участия в съемках и мастер-классах, я оказывалась полностью истощенной. Раньше я не замечала за собой такого, да и пристального внимания было меньше. А с приходом популярности после игр мне стало казаться, что общение с большим количеством людей забирает мою энергию, и мне нужно время, чтобы восстановиться. Полные дни тренировок и вечерние мероприятия выматывали. Хотелось спрятаться ото всех, побыть одной в тишине. Не оставляло ощущение, что Олимпийские игры вытянули из меня все силы. После них нужно было начинать все с нуля, будто заново учиться ходить. Чувствовалось, что организм измотан и нуждается в длительном отдыхе, на который нет времени. Наверное, поэтому после Олимпиады у меня начался спад. Пошли травмы, из-за которых я пропускала целые сезоны. Именно после олимпийского сезона у меня случилась первая серьезная травма голеностопа, и я вынуждена была приостановить и тренировки, и посещение мероприятий. В гипсе особо не походишь. Зато выспалась и отдохнула. Весь следующий постолимпийский сезон я пропустила. Выступила только на Кубке России, где заняла первое место, а потом получила травму. Когда, наконец, сняли гипс, мое самочувствие не позволило планировать участие ни в каких стартах. Нога беспокоила еще долго, и на тренировках мы то отрабатывали прыжки, когда я могла это делать, то просто катались и занимались в зале, если нога снова начинала болеть. В сезоне 2015-2016 годов я вновь начала соревноваться, хотя и понимала, что это будет сложно, как в физическом, так и в психологическом плане. После Олимпиады я поправилась на 3 килограмма и требовалось адаптировать все элементы под новый вес. А это почти то же самое, что учить их заново. Нужно было вновь привыкать к конкуренции. Когда перестаешь выступать, то обычно скучаешь по соревнованиям и соперничеству. Но чувство спокойствия и безопасности расслабляет, а постоянная работа и конкуренция заставляют держать себя в тонусе. Я хотела изменить что-то в своей жизни. Начать новую главу. Мне тогда казалось, что для будущих побед необходимо поменять абсолютно все. И я решила сменить одну из главных констант – тренера. Впервые ни с кем не посоветовавшись, я ушла от Елены Германовны к Евгению Плющенко, приняв решение сама. Мне казалось, что так будет правильно. Я взрослая и сама несу ответственность за свою жизнь. Елена Германовна за 10 лет стала мне родным человеком. Я хорошо знала ее, а она меня. Вот я и подумала, что для побед мне нужно встряхнуться, поработать у того, кого я не знаю, кого не считаю второй мамой, кого не боюсь, даже если он ругается на тренировках. А еще Елена Германовна набрала новых учеников, с которыми она проводила много времени. И мне казалось, что я получаю все меньше и меньше ее внимания. Я думала, что ей больше неинтересно работать со мной, и она стремится уйти из моей жизни. Меньше всего я хотела сделать ей больно. Нужно было сообщить о принятом решении самой, пока об этом не сказали другие, что было бы еще хуже. Разговор получился совсем не таким, как я себе представляла. Я пыталась уберечь человека от боли, а в итоге очень сильно обидела. Потом мне рассказывали, как плохо ей было после моего ухода, а я как раз этого хотела избежать. У Евгения Плющенко я тренировалась совсем недолго. Вновь пошли травмы, и я снова пропускала соревнования. А еще целый год жила с огромной виной на сердце. То, как я рассталась с Еленой Германовной, грызло меня изнутри и не позволяло успокоиться. Только через год я нашла в себе силы сделать первый шаг и позвонить. Это было самым правильным решением за все прошедшее время. Мы встретились и поговорили. Сейчас мои отношения с ней даже лучше, чем до этих событий. «Моя жизнь после Олимпиады и нескольких последующих сезонов стала совсем другой. Это жизнь в мастер-классах и шоу. Мне нравится выступать перед публикой, дарить зрителям ощущение праздника от красивых и сложных номеров. Мне интересно примерять на себя разные роли и преображаться в разных персонажей. Я попробовала кататься в паре, это нужно было для шоу, и обнаружила совершенно новые ощущения. Все стало иначе». Хоть это и не соревнование, нагрузка все равно есть, и она не маленькая. Для успешных выступлений, выполнения сложных элементов и поддержек нужно постоянно быть в тонусе. Зритель приходит смотреть на красивое катание, немыслимое без вращений и прыжков. Тренировки из моей жизни никуда не ушли. Конечно, это уже не такие тренировки, как в олимпийский сезон, но я хочу выходить на лед и быть в хорошей форме, чтобы зритель наслаждался представлением и моим катанием. Когда я выступаю в шоу, то стараюсь показать свой стиль катания, выразительность, передать свои чувства зрителю. Как и раньше для соревнований, я смотрю балетные спектакли и танцевальные номера и ищу в них что-то близкое себе, что могу перенять и использовать для новых показательных программ. Летом 2019 года я была на гастролях в Турции, где выступала в паре. Для этого я разучила много новых элементов, а это новая нагрузка и непривычные ощущения. После тренировок болело все тело, и когда боль стала отдавать в спину, я не придала этому значения. У спортсменов всегда что-то болит, дают о себе знать застарелые травмы, перетруженные мышцы, ушибы от падений. Я не обращала особого внимания на спину, иногда мазала какими-то разогревающими мазями, но в целом жить мне это не мешало. Ситуация изменилась осенью. В ноябре 2019 года меня пригласили выступить с показательным номером на этапе Гран-при, который проходил в России. На разминке перед выступлением я почувствовала сильный хруст в шее, будто что-то вылетело. С того момента боль нарастала, и жить с ней стало практически невозможно. К декабрю я не могла обходиться без обезболивающих, и симптомы стали очень тревожными. У меня немела часть тела. Ощущение не снималось никакими лекарствами, а постоянная боль не давала мне возможности расслабиться. Врач сказал, что нужна срочная госпитализация. У меня оказались грыжи в шейном отделе, которые были расположены очень опасно. Любое неосторожное движение могло привести к частичной парализации, и тогда лечение было бы намного сложнее. Но лечь в больницу в тот момент означало бы подвести всех людей, с которыми я работала в шоу. Декабрь — самый разгар новогодних праздников, все билеты на представления давно раскуплены, а я почти везде занята в главных ролях. Я много советовалась и с врачами, и с родными, как лучше поступить. В итоге, решив рискнуть, я отработала всю зиму. Я каталась в шоу у Евгения Плющенко, у Петра Чернышева. Нужно было быть всегда веселой и в форме, дарить положительные эмоции и новогоднее настроение зрителю, Нужно было везде успеть и все сделать. Это было сложно физически, потому что боль никуда не ушла. К тому же пугала перспектива предстоящей операции, но я старалась во время прокатов отстраняться от этих мыслей и проживать на льду новогоднюю сказку. Я договорилась с врачами об этом периоде. Все время, пока каталась, они поддерживали меня. Я принимала лекарства, чтобы снизить боль. Приезжала в больницу на капельнице, сильно уменьшила нагрузку убрала все тройные прыжки, старалась больше отдыхать и не перерабатывать на тренировках. Программы выступлений часто менялись в зависимости от моего состояния, потому что иногда наступали моменты, когда я просто не могла поднять вверх руку, она меня не слушалась. Но все шоу прошли хорошо, я откатала везде, где должна была, и как только освободилась, на следующий день пришла к врачам. 11 февраля 2020 года мне сделали операцию, которая, слава богу, прошла хорошо. Видя, через что приходилось проходить Маше, я очень боялась наркоза и хирургических вмешательств и надеялась, что в моей жизни их не будет, но все случилось по-другому. Наверное, это было нужно преодолеть, чтобы сделать выводы и принять важные решения в моей жизни. Одним из таких решений стал официальный уход из большого спорта. Мне было сложно подвести черту под своей любительской карьерой и произнести эти слова, потому что большой спорт был для меня всей жизнью. Несмотря на то, что я почти не соревновалась два последних сезона, я очень скучала по тем эмоциям, которые дают большие старты. После завершения карьеры чувствуешь себя как рыба без воды. Тебя вытащили из привычной среды обитания и выкинули в новую, никак не подготовив. У меня период адаптации к жизни без соревнований проходил постепенно и не слишком болезненно, но все равно слова о том, что со спортом покончено, дались мне очень тяжело. Я ушла из большого спорта, но не собираюсь прощаться с фигурным катанием. Мне нравится лед. я люблю чувство скорости и полета. люблю давать мастер-классы и участвовать в ледовых представлениях. Каждый спортсмен, покидая большой спорт, решает, чем будет заниматься дальше. Кому-то это решение дается тяжело, потому что человек много лет смотрел только в одном направлении, а кто-то уже давно определил для себя новый путь и знает, чем займется. Я решила открыть школу фигурного катания. Эта идея возникла у меня не на пустом месте. Мне нравится работать с детьми, и они меня любят. Я получаю удовольствие от мастер-классов, когда вижу, что у ребят получается, и они получают удовольствие от того, что делают». «Я стремлюсь передавать свой опыт младшим фигуристам и направлять их. Хочу прививать любовь к фигурному катанию, быть тем человеком, который открывает для других дверь в этот прекрасный мир, как когда-то ее открыли для меня». У меня перед глазами на протяжении десяти лет был замечательный пример тренера с большой буквы, который не бросает в трудную минуту, верит в тебя, поддерживает, вместе с тобой идет к твоей заветной цели. Я хочу стать таким тренером. Моя школа, Сотка Скул, станет тем местом, где упорные и трудолюбивые ребята с горящими, как и у меня, глазами будут день ото дня кататься все лучше. Вместе со мной они будут переживать радость своих побед и учиться собирать волю в кулак и работать дальше после поражений. Таков спорт. Невозможно постоянно выигрывать, но возможно каждый день работать над собой, чтобы стать лучше, чем вчера. Этому я и буду их учить. В моей жизни было много всякого. Были трудности и моменты, которые, как я думала, сломают меня. Были победы и опьяняющее чувство радости от них. Я все преодолела. Каждое событие делало меня сильнее и учило не сдаваться и не опускать руки. Все, что я прожила в спорте, — это ценный опыт. Мне было необходимо все прочувствовать на себе, пережить это, чтобы стать тем человеком, Которым я являюсь сегодня, и чтобы поделиться этим опытом с другими. Жизнь полна неожиданностей и сюрпризов. Иногда надеешься на одно, а получаешь другое. Порой оказываешься совсем не там, где ожидал себя увидеть. Это нормально, иначе было бы неинтересно. Мне сложно сказать, что ждет меня впереди, но одно я могу сказать с уверенностью: если искренне любишь фигурное катание, отказаться от него невозможно. Оно останется с тобой. И лёд в моей жизни будет всегда.